чтобы вовремя успеть убежать. А сам же он возразил, «Вы говорите, столичный наш город?» «Да не ваш же! Столичный ваш город не Петербург, Тигеран. Вам, как восточному человеку, климатические условия нашей столицы...» «Я космополит. Я ведь был и в Париже, и в Лондоне». «Да о чем я?» «О том, что столичный наш город продолжал «Черный контур», принадлежит к стране загробного мира, говорить об этом не принято как-то при составлении географических карт, путеводителей, указателей. Красноречиво помалкивает тот сам почтенный Бедекер, скромный провинциал, вовремя неосведомленный об этом, попадает в лужу уже на Николаевском или даже на Варшавском вокзале. Он считается с явною администрацией Петербурга. Теневого паспорта у него нет. То есть как это? Да так, очень просто. Отправляясь в страну папуасов, я знаю, что в стране папуасов ждет меня папуас. Карл Бедекер заблаговременно предупреждает меня о всем печальном явлении природы. Но что было бы со мною, скажите, если бы по дороге в Кирсанов. Повстречался бы я со становищем черномазой Папуаской Орды, что, впрочем, скоро будет во Франции, ибо Франция под шумок вооружает черные орды и введет их в Европу. Увидите, а, впрочем, это вам на руку. Вашей теории озверения и неспровержения культуры. Помните, в Гельсинфордской кофейне я вас слушал с сочувствием. Примечание. Кирсанов – уездный город Тамбовской губернии. Карл Бедекер – немецкий издатель, 1801-1859 годы жизни, составитель справочников-путеводителей по странам и городам. В обиходе эти путеводители получили название по его фамилиям. Черные Орды. Речь идет о неграх, жителях африканских колоний Франции, которых французское правительство вербовало в солдаты. Белый усматривает в этом факте символический смысл. Подымался образ глубокого будущего, образ Африки, которая множеством негрских полков и диким ритмом джаз-банда должна совершить свое шествие по Европе. Конец примечаниям. Александру Ивановичу все более не по себе. Его трясла лихорадка. Особенно было гнусно выслушивать ссылку на им составленную теорию. После ужасного гельсингфоргского сна связь теории этой с сатанизмом была явно осознана им. Все это было им отвергнуто как болезнь, и все это теперь, когда снова он болен. Черный контур – с лихвою, отвратительно ему возвращал. Черный контур там, на фоне окна, в освещенной луною коморке, становился все тоньше, воздушнее, легче. Он казался листиком темной черной бумаги, неподвижно наклеенным на раме окна. Звонкий голос его, вне его, сам собой раздавался посредине комнатного квадрата. Но всего удивительней было то обстоятельство, что заметнейшим образом передвигался в пространстве самый центр голоса от окна по направлению к Александру Ивановичу. Это был самостоятельный невидимый центр, из которого крепли уши рвущие звуки. «Итак, что я?» «Да о папуасе». «Папуас, так сказать, существо земнородное». Биология папуаса, будь она даже несколько примитивна, и вам, Александр Иванович, не чуждо. С папуасом, в конце концов, вы столкуетесь, ну, хотя бы при помощи спиртного напитка, которому отдавали вы честь все последние эти дни, и который создал благоприятнейшую для нашей встречи атмосферу. Более того, и в Папуасии существуют какие-нибудь институты правовых учреждений, одобренных, может быть, папуасским парламентом. Александр Иванович подумал, что поведение посетителя не должное вовсе, потому что звук голоса посетителя...